24. У Ирен Лилии так тряслись руки, что ей пришлось держать чашку обеими руками, чтобы не расплескать кофе. Конечно, она устала и выбилась из сил после ночных событий, но руки тряслись не по этой причине. Причиной был переполнявший ее безумный гнев. Мысль о том, что Хампус тайно стал членом шведских демократов, Так задела ее, что впервые за несколько лет проявилась крапивница, и теперь безумно зудели руки, так что ей хотелось расчесать их до крови. Она даже не смогла осознать тот факт, что утёсу удалось опознать человека на фотороботе. Кроме того, ей пришлось взять двухчасовой перерыв, чтобы просто успокоиться. Но это не очень-то помогло. Она уже была близка к тому, чтобы поехать к нему на работу на строительство 111-й дороги за Ларадом. Но смогла сдержаться и вместо этого написала длинное электронное письмо, в котором объяснила, почему уходит от него. В постскриптуме она также посоветовала ему ради собственного блага держаться подальше от их дома в ближайшие несколько дней, чтобы она могла собрать свои вещи. Но она так и не отправила письмо. Прямо перед отправкой поняла, что лучшим наказанием будет уйти от него без объяснений. Тайно снять жильё и в один прекрасный день вдруг просто пропасть, сменив номер телефона, чтобы уже никогда не вернуться. Раз он делал свои делишки у неё за спиной, то она вполне могла ответить ему тем же. Её мысли прервал громкий стук. Утёс просунул голову в дверь. Ты как? Готова продолжать? Конечно. Она отставила чашку с кофе. Можешь начать с того, что расскажешь мне, как ты его опознал? Она показала фотографию Ассара Сканоса. Да тут и рассказывать особо нечего. Обычная следственная работа плюс немного везения. Утёс закрыл за собой дверь. Через некоторое время я понял, что тебе удалось попасть на то мероприятие. Поэтому вместо того, чтобы сидеть, сложа руки, Я воспользовался возможностью записать номера машин и мотоциклов, припаркованных на улице. Так ты поэтому не брал трубку, когда я звонила? Нет, это произошло совершенно по другой причине. И не вдаваясь в подробности, я могу только сказать, что когда у вас нет доступа к туалетной бумаге, начинается настоящее веселье. Он покачал головой и сел напротив нее в кресло для посетителей. Как бы то ни было, когда я записал в блокнот все номерные знаки, мне не оставалось ничего другого, кроме как ждать твоего возвращения. Но ты все не показывалась. Все остальные выходили с сарая, уезжали, но тебя среди них не было, и наконец остался только я один. Честно говоря, я не знал, что делать. Я пытался до тебя дозвониться и даже не знаю, сколько раз набирал я твой номер. На единственное, что услышал это голос автоответчика. Я даже в сарай отходил, но там было пусто и никаких твоих следов. Утёс покачал головой и сглотнул. А что случилось потом? Я приехал сюда, и когда увидел, что ты звонишь со своего домашнего телефона, понял, что с тобой всё в порядке. Но ты почему-то не мог ни ответить, ни перезвонить мне позже. Я был за рулём. Ты же знаешь, насколько это опасно. Телефон за рулём, в кювете потом. Как я всегда говорю, берет. Хорошо. А потом ты нашёл Ассараскана среди владельцев припаркованных там машин. Совершенно верно. Кутёс достал из кармана пиджака Сникерс. Это отняло у меня много времени. а труднее всего оказалось найти фотографии достаточно хорошего качества, чтобы их можно было сравнить с фотороботом. Он открыл шоколадку и откусил кусок. Через несколько часов носы, глаза и подбородки мелькали у меня перед глазами, как только я закрывал их. Кстати, хочешь? он протянул Ренна откусанный батончик. Нет, спасибо. Точно, Лили кивнула. Как знаешь. Он запихнул в рот остатки батончика. Так или иначе, я наконец нашел его. И в довершении всего, он оказался владельцем старого, но отлично сохранившегося Рено 16. Помнишь такие тачки? У меня самого в 80-х был такой же. Он был зелёного цвета и до сих пор остаётся одним из лучших автомобилей, которые у меня были. Но ты помнишь, двигатель располагался под капотом продольно, и вдобавок каждое колесо имело отдельную подвеску. Таким образом, управление движением автомобиля становилось просто потрясным. Не надо притормаживать на поворотах или думать о том, что дорога отлично. И есть ли у нас ещё что-нибудь на него? Перебила его Лилья, убедившись в том, что Утёс наконец-то стал самим собой, и она могла спокойно перебивать его и управлять беседой. Как, например, адрес? Да, он прописан в Остерпе. Утёс заглянул в свои записи. А если точнее, Наfield двадцать девять». Это дом? Утес кивнул. Он записан на него. Вероятнее всего, он унаследовал его от родителей, потому что был прописан там всю свою жизнь. А кем он работает? Никем? Как это никем? Никем, повторил Утес. И вот тут-то начинается самое интересное. Он получает полное пособие по болезни, и судя по всему, вообще не работал последние двадцать лет. И что же с ним не так? Хороший вопрос. Утес пожал плечами. Чтобы на него ответить, мы должны иметь доступ к его истории болезни. А чтобы получить доступ, нам нужно разрешение от Хексель. А я, честно говоря, не уверен, что у нас есть достаточно оснований, чтобы она разрешила. Однако я нашел две его судимости. Одна из них 1997 года, когда он был приговорен к наказанию за сексуальное домогательство после того, как зашел в женскую раздевалку в бассейне Остропа, и анонировал там. Лилия покачала головой, хотя в глубине души ей нравилось, что они наконец-то начали думать в одном направлении и знали, куда клонят. А другая Она с 2007 года. Не знаю, помнишь ли ты, но об этом писали в газетах. Так, что он сделал? Напал на продавщицу в табачной лавке. По-видимому, он был там в компании своего старшего брата и купил лотерейный билет, а когда тот оказался невыигрышным, психанул и избил её терминалом для безналичной оплаты. А это продавщица, она была иностранного происхождения. Муча кивнул. Что скажешь, поедем за ним? Я давно жду от тебя этого вопроса.